Глава 28 «Мы так сильно по тебе скучали, Соня!» кривляется Жека, когда мы выходим из аудитории. «Так волновались, места себе не находили!» «Фу, слушать противно!» «Эй, ты чего так взъелась?» шутливо толкаю подругу под ребро. «Да ничего, за три месяца могли бы и появиться, написать, позвонить!» «Ты была доступна, лежала в первой городской больнице. Каждый об этом знал. Знал, но не пришел и не объявился. А теперь делает вид, что был глубоко озабочен твоим состоянием». «Плевать, Жек». «Я понимаю негодование подруги, но не разделяю. Так сложилось, что с первого курса университета мы стали дружить в тесной компанией с четырех человек» и больше никого туда не впускали. Нам было хорошо и комфортно. Я, Женя, Аня и Ника. Везде и всегда вместе. Не росли вода. Родители Жени работают в налоговой, Анькин папа депутат, а Ника дочь владельца ресторанов быстрого питания в нашем городе. Благодаря теннису мне удавалось не выглядеть на их фоне голодранкой и нищенкой, Но почему-то от остальных сокурсниц больше всего зависти и неприязни доставалось именно мне. Возможно, дело было в том, что преподаватели всегда лояльно относились к моему отсутствию и никогда не валили на экзаменах и зачетах. На моей памяти такого не было ни разу. Хотя, признаться честно, я не тянула учёбу и спорт одновременно – и здорово отставала по всем предметам. Выручала Жека, когда давала списывать и подсказывала все, чего я не знала. Быть может, неприязнь сокурсниц заключалась в том, что мне больше остальных доставалось внимания. Если в городе проходили какие-то важные мероприятия, то меня всегда приглашали и предоставляли сказать слово». Часто после победы на матче я давала короткие интервью местным интернет-пабликам и газетам. Поэтому я не понимаю, на что злится Жека. На лицемерие оно всегда было, есть и будет. Жизнь предоставила мне прекрасную возможность провести своеобразный отбор и понять, кто есть кто. Остались самые близкие, которые, я уверена, Не предадут и не ставят нож в спину, мы переходим в соседнюю аудиторию и занимаем места в первых рядах. Несколько раз в неделю я занимаюсь Женей по предметам. Она приходит к нам с яром домой и старается вбить в мою голову хоть что-нибудь самый примитивный материал. Иногда психует, когда видит, что я не слишком понимаю ее разъяснение и выполняет задания вместо меня. За что я от души благодарю Женю. Осталось сдать всего две контрольных, и я буду допущена вместе с остальными к летней сессии. На пару по финансам приходит наша любимая преподавательница, Алла Евгеньевна. Она безумно артистичная интересная личность. Каждая пара с ней словно праздник. Даже я порой заслушиваюсь, И с интересом записываю каждое слово преподавателя в тетрадь. У Аллы Евгеньевны завтра день рождения, произносит на перемене Лена Соколова. Наша староста. Надо купить ей подарок от всей группы. А что дарить будем? А кто купит? Путем вычисления, кто менее всех занят вне учебное время, выбор падает на нас, Жений. У многих подработки, дела и заботы. Мы с подругой не сопротивляемся. Все равно хотели прогуляться после занятий. Быстро собираем деньги, долго спорим, что подарить. Определившись с выбором, плавно переходим на личные темы. Не остается и без внимания моя свадьба. Оказывается, почти все сокурсницы видели снимки в интернете, «Я понятия не имела, что ты крутишь роман с Жаровым, сплёскивает руками Ленка. Как вы вообще стыковались?» «Пф, да не полжизни знакомы», отвечает вместо меня Женя. «О, я даже не знала. И когда вам пришла мысль связать себя узами брака? Почему после перелома? Или ты беременна, Валенцова?» Присутствующие с интересом на меня смотрят, «Так вышло, что у нас в группе учатся двадцать две девочки. И были и парни, но они сразу же после первого курса отсеялись». «Я не беременна», – отвечая с раздражением. «Почему, почему, Лен, ты такие вопросы задаешь? Почему вообще люди женятся?» «Не знаю», – жмет плечами Соколова. «Лично я вообще не собираюсь выходить замуж раньше сороковника». Это ты мне ответь, почему? Наверное, потому что любят друг друга и хотят построить счастливую совместную жизнь. Хотят быть вместе каждый день, просыпаться, засыпать, проводить каждую свободную минуту, делить одну фамилию, быт и постель. Я ощущаю, как ярко вспыхивают мои щеки. Завралась. Зачем я это делаю? «Неужели не могла придумать что-то менее пафосное? Да хотя бы просто отшутиться. С них бы осталось». «Я буквально на прошлой неделе видела Ярославу у здания суда», произносит Ленка. «С роскошной молодой женщиной они вместе вышли из машины. Я тогда подумала, что, наверное, правду гласит пословица». «Какая еще пословица?» спрашиваю сиплым голосом. Красивый муж, чужой муж. Может, слышала такую? Я выхожу из аудитории, едва не извергая пламя. Джека вместе с Никой и Аней ловит меня у лестничного пролета. Но «Ну, ничего себе, Сонька, как ты бодро ходишь. Ага, еле догнали тебя. Женя берет меня под руку с правой стороны. Ника с левой. Аня идет рядышком. Сонь, ну ты чего? «Восприняла слова Ленки всерьез», — интересуется Вероника. «Все нормально, девочки, не нужно меня успокаивать», — отвечаю с нотками раздражения. «Меньше слушай Соколову, она банально тебе завидует». «Умом я все понимаю, это еще цветочки, боюсь даже представить, что будет, когда мы с Яром разведемся, и какими вопросами завалит меня сокурсницы». «Хоть на пары не приходи». «По секрету вам скажу, девочки», – заговорческим голосом произносит Аня. «Лену парень накануне бросил, вернее, не так. Он уничтожил ее, растоптал. Поэтому и бесится». «О, я жажду подробностей», – восклицает Джека. «Мне тоже становится интересно». Девчонки не дают долго грустить и переключают мое внимание на более пикантную ситуацию, за что я им безумно благодарна. Если воспринимать слова всех завистниц всерьез и реагировать на любую из девушек, которые просто дышат одним воздухом рядом с Яром, можно поехать крышей. Когда парень Ленке предложил разнообразить их сексуальную жизнь после двух лет отношений, она никак не ожидала, что тот приведет в их постель свою соседку по блоку, Ох, и скандалище был, на всю общагу слышно. Я улыбаюсь, представляя разъяренную соколову с дьявольским огоньком в глазах, понемногу отпускает. Как бы я ни пыталась поглубже прятать свои чувства к Ярославу, у меня плохо получается. Я его ревную до дрожи и очень люблю любого злого, сердитого, уставшего, улыбчивого и страстного. Это порой сильнее меня. Когда он рядом, то сердце стучит много чаще и громче, а бабочки внизу живота сходят с ума. Только не влюбляйся в меня, пожалуйста. Будто чувствами вообще можно управлять, словно можно их хоть как-то контролировать. Интересно, У самого Яра получилось бы просто нажать на кнопку и выключить свою любовь к Радмиле».